Кабинет Крутицкого. В этой большой комнате, кроме массивного письменного стола и единственного кресла, нет никакой мебели. На стене портрет Николая Первого. Утро. Седой денщик водит Глумова, искоса строго поглядывая на него. Глумов сует старому солдату на чай. Доложи. Слушаюсь. Сейчас выйдут. Глумов вытягивается по военному. Медленно входит Крутицкой и, едва кивнув Глумову, усаживается за стол. Готово? Готово, ваше превосходительство! Глумов передаёт Крутицкому папку. Чётко, красиво, отлично. Бро-бро! бро бро Трактат? А чё не прожект? Прожект, ваш предисходительство, когда предлагается что-нибудь новое. У вашего предисходительства наоборот. Всё новое отвергается. И совершенно справедливо ваш предисходительство. как вы думаете, трактат? Трактат лучше. Трактат. Трактат. Пожалуй, пожалуй, мой да. дэп. Трактат о вреде реформы вообще. Вообще. Это не лишний лист. Это главная мысль вашего происходительства, что все реформы вообще вредны. Коренные, решительные. А если не важно, изменить, улучшить, я против этого ничего не говорю. В таком случае это будет не реформы, а поправки, починки. А, да, да, правда, умно, умно У вас здесь есть, молодой человек, очень рад старайтесь Покорнейше благодарю, ваше превосходительство Да, пойдем далее Любопытствую знать, как вы начинаете экспликацию моей главной идеи Артикул первый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 какой из действие вредно, и то, и другое одинаково. Первое. Отметая старое, мы даем простор опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковые умозаключения. Отметается нечто непригодное. Какое-то учреждение отметается, значит, оно непригодно. А всего быть не должно, ибо с ним свободомыслие и делается как бы вызов обсуждать то, что обсуждению не подлежит. Складно. Толково. И совершенно справедливо ваше превосходительство Второе. Поставляя новое, мы делаем как бы уступку так называемому духу времени, который есть и что иное, как измышление праздных умов. Ясно, изложено. Надеюсь, будет понятно для всякого, так сказать, популярно. Мудрено ясно излагать софизмы, а неопровержимые истины. Вы думаете, это неопровержимая истина? Совершенно убежден, ваше превосходительство. если то они... Другого стула не ставить. Ничего-с, я и постою, ваш превосходительство. Конечно, нельзя всякому позволить. Другой, пожалуй, рассядься в магазинчик со счётом или портной приедет. Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство. Я должен оправдаться перед вашим превосходительством. Что такое, мой любезный, что такое? В вашем трактате некоторые слова и выражения... Оставлены мной без всякого изменения. Почему? Слаб современный язык для выражения всей грандиозности ваших мыслей. Например? В 25-м артикуле о положении мелких чиновников в присутственных местах вашим предосходительствам весьма сильно выражена совершенно справедливая мысль о том, что не следует увеличивать жалования и вообще улучшать положение младшим чиновникам, что, напротив, надо значительно увеличить жалование председателям и членам присутствия. Эй, не помню. Я ваш предосходительство помню наизусть, и не только один этот параграф, а весь трактат. Верю, но удивляюсь. Для чего? У меня целая жизнь впереди. Мне нужно запасаться мудростью. Не часто может представиться подобный случай. А если представился, так надо уметь им воспользоваться. Не журналов же учиться уму-разуму. Еще бы. Молодому человеку и свихнуться недолго. Так похвально, похвально. Приятно видеть такой образ мыши в молодом человеке. Что там, не говори о благонамеренность, хорошее дело. Первое ваше превосходительство. Так, ну что там у тебя в двадцать пятом артикуле? Артикул двадцать пятый. Увеличение оклада в присутственных местах, если почему-либо непременно таковое потребуется, должно быть производимо с крайней осмотрительностью, и то только председателем и членом тут не младшим чиновникам. Увеличение оклада в старшем чиновнику может быть произведено, а на тот конец добыся и наружным блеском поддерживая ледящее власти, которое должно быть и присуще. Подчиненный, дыши сытый и довольный, получает несвойственное положение, осанистость и самоуважение, тогда как для стройного успешного течения дел подчиненный должен быть рабом и постоянно трепетать. Эх, Верно, верно. Вот слово трепетать, ваше превосходительство, меня очаровало совершенно. <смех> куришь, так кури спички на камени Я не курю, ваше превосходительство, а, впрочем, как прикажете. А вот, а мне-то какое дело, как хочешь. Слушай, дядя не видал твоей работы? Как можно -с? Я никому не показывал. Ну, тот же. Он только говорит, что умен, а, а ведь он болван совершенно Не смею спорить с вашим превосходительством. Он только других учит, а сам попробуй написать, вот мы увидим. А жена тоже дура, замечательная. Не заступлюсь из-за неё Да как ты с ними уживаешься, я не понимаю. Нужда ваше превосходительство. Ты слушай. Поступаю. По протекции тёточки Иван Иванович Городуллин не обещал достать хорошее место. А ты ещё нашли человека, определит он тебя. Ты ищи прочного места. А эти все городульнские места скоро опять закроются. Вот увидишь. Он у нас считается человеком опасным, ты это заметь. Я не по новым учреждениям. А, ну тогда поступай, без службы болтаться хуже. Потом, есть хочешь, я тебе могу письма дать в Петербург. Перейдешь, там служить видней. У тебя прошедши чисто совершенно, и тебя можно рекомендовать? Я ленив был учиться, ваше превосходительство. Это неважно Очень-то заучиться, так оно, пожалуй, хуже. И нет для чего важнее. Мне совестно признаться вашему превосходительству. Что такой Ты смотри, говори прямо. Молодость моя проведена немножко по-старому. Как по-старому? Ты что, раскольник что? Ли? Сохрани Бог, сохрани Бог. Покучивало ваше пресходиться. Случались кое-какие истории не в указанные часы, небольшие стычки с полицией. И только, больше ничего. Сохрани меня Бог, сохрани меня Бог. Да, это очень хорошо. Так и должно быть в молодых летах надо пить, кутить и Чего ж стыдишься? ты не барышня. Да, ну, и, знаешь, я на твой счёт совершенно спокоен. Я не люблю оставаться неблагодарным. Ты мне с первого раза понравился, уже за тебя замолвил там в одном доме словечко. Мне Софья игнатьна сказывала... Я не нахожу слов благодарить ваше превосходительство. Ты же да ведь куш порядушь. Деньги для меня не важное дело. Я на это глуп, ваше превосходительство. Девушка очень хороша. но это я не сумею тебе сказать. Они, может, все одинаковые. Вот тётка, знаю, что ханжа. Любовь-то нынче не признают ваше превосходительство. А я знаю по себе, какое это великое чувство. Я, пожалуй, и не признавай, никому от того ни тепло, ни холодно. А как заберет, так и скажешься. Со мной было в Бессарабии лет сорок тому назад. Я был умер от любви. Ты чего на меня смотришь? Скажите, пожалуйста, ваше превосходительство. Горячка сделалась. О, вот и не признавали. ай яй яй яй яй, -яй. Ну, ну что ж, давай Бог, давай тебе Бог. Я очень рад, что... Однако, мой милый, сколько я тебе должен за твой труд? Не извольте обижать ваше превосходительство. Нет, а ты меня обижаешь. Уж если хотите вознаградить меня, так осчастливьте ваше превосходительство. А что такое, в чем дело? Брак, такое дело великое, такой важный шаг в жизни. Не откажитесь, благословение такого высокодобродетельного лица будет служить как бы залогом.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 Что, э, посяжённый отцы, что ли? Осчастливьте ваш пресходительство. <зволь>, Изолизоли. Это, это дело не модрёное. Так я так передам и Софье Игнатьне. Передавай, <зволь>, пожалуйста, Я больше не нужен ваш пресходительство. А? Э, нет, я бап. Честью ми их кланясь, ваш пресходительство о моем пасе-пасе молчи Оно скоро будет напечатано Без моего имени, разумеется Это один редактор Простил вас Это не странно Очень порядочный человек Пишет, так учтив Ваше происходительство Очень счастлив И прочее Колебует разговор о том Кто писал Будто ты Не знаешь слушай ваше происходительство Честь имею кланясь, ваше исходительство. Честь имею и хваньтесь. <свят> Прощаю, мой любезный. <свят> Что же уж очень бронят молодёжью? Значит, есть из них порядочные люди с умом и сердцем. Он и стив, немного подленек, но и оперится, оперится со временем пройдёт. Пройдёт. Это от того, что родители были бедные. Мать-папожайка у того ручку поцелую, другому поцелую, вот оно и, и велась А проще это лучше, чем грубость Госпожа Мамаева, они в гостиность. Я уже докладывал, что их превосходительство нет дома. Не помешаю? Нет, нет, давай крест Денщик приносит кресло. Ходит нарядная Мамаева. Будет вам делами-то заниматься, Чтоб с молодыми дамами полюбезничать, А то сидит в своем кабинете Такой нелюбезный старичок. Где уж нам был конь да уездился? Пора молодым дорогу дать. Нынче и молодежь-то хуже стариков. Жалуетесь? А разве не правда? Правда, правда, правда. Никакой поэзии, никаких благородных чувств. А я думаю, это от того, что на театре трагедии не дают. Вот возобновить бы Озерова, от молодёжи набиралась бы деликатных и тонких чувств. Прошу вас. Вы знаете, у меня прожект написан об улучшении нравственности в молодом поколении. Для дворян трагедии Озерова, а для простого народа продажу сбить не разрешить. Ох, мы бывало раньше вся все трагедии наизусть знали, а теперь что, они по книжке читать не умеют. А вот от того-то у нас и рыцарство было, и, и честность а теперь что, одни деньги». А моя ожидать лишь чтоб судьба прервала дней теченье, когда страдания даны моего русского родины. Порабу. Помните? Ну как же мне не помнить? Ведь этому чай лет 50, не больше, так как же мне не помнить? Извините, я вас считал моей ровесницей Ох, Да, я забыл вам сказать Я вашему родственнику очень доволен Да, прекрасный молодой человек Не правда ли, И вы, что вы для него делаете? Ну что же, что? Как что? Позвольте, я вспомнил еще О, боги, не прошу вас, речей искусства, но дайте ныне мне язык души и чувства. ах, очароваться я. Да, да, ну а что же мы для него делаем? Ну, как что, жените? На ком? На ком вы ошибаетесь? О, матерь, селезный ток, коли можешь, осуши, А ты, сестра, умерю ныне души. На ком? На ком? Да, ну, Господь, да на турусиной, будто вы не знаете, Двести тысяч приданут. Не может быть, не может быть, говорю я вам. Привейся таковой, задумчив пребываешь. Вздыханье тяжкие в груди свои скрываешь, И горесть мрачная в чертах твоих ведряв. Ай, надоели вы мне с вашими стихами. хе Ну, кажется, он мало честный. Вы, говорит, не подумайте, что я из-за денег, я, говорит, не из-за преданного. Мне, говорит, девушка нравится. Мне ангел, говорит, так и с чувством, говорит. Вот, подождите, я вспомнил еще из Дмитрия Донского. Когда решился решил сослободать, безсты его не может и изменять Ой! Ой! что такое что с вами у меня нет Мигрень. Я очень дурно себя чувствую. Нет, ничего, ничего, пройдет, пройдет. Нет, Ты знаешь, нет. что союз с ней верен до того. Ай, подите, передайте вашей жене, что я хотела ее подождать, но не могу. Да что Я очень дурно себя чувствую. Ну что, у вас вид совсем здоровый? Нет, нет. Что нет. вы присоперники? И вы земель не обличите, и ревностью, и весельем. Врачи. Прощайте, прощайте, прощайте. Мамаева быстро уходит. Генерал с удивлением смотрит ей вслед. Что это ее кольну? Поет с бабами хуже, чем дивизии командующие. Никого не принимать. Слушаюсь. Ваше предсходительство. Заняться на досуге. Гром поэты раздавайся, веселись, храбр.